Но между мечтами и их исполнением стоял давний недруг море, и страх его не поддавался никаким разумным доводам. Как избавиться от ужаса, вызывающего улыбку у его сестры? К утру буря начала стихать, а вместе с ней и тревоги юного беглеца. Во время спора с самим собой он пришел к следующему выводу. Если ему удастся пересечь бухту и при этом не отдать Богу душу, если его до смерти не доконает морская болезнь, если он доберется до набережной Гавра, он навсегда избавится от своего страха перед морем, и с тех пор ему будет принадлежать весь мир. Он сможет смело пускаться в многонедельное плавание и превратиться в настоящего мужчину. Разобравшись таким образом с самим собой, Адам свернулся калачиком в соломе и со спокойной совестью уснул. Добавим, что к этому он просто изнемогал от усталости. Разбудил Адама перезвон колоколов. Он раздавался со всех сторон. Колокола звучали справа, слева, впереди, сзади. Утренний концерт как бы перенес его в потусторонний мир. Наконец-то Дам вспомнил, что в этот день был праздник всех святых. Климанс недавно говорил о нем с Делиной, как о великом событии, подумать только первый большой христианский праздник, который французы вновь получили право отмечать. Во время революции многие храмы были обещещены, разграблены, обогрены кровью, как, например, в Сент-Васте или в Редавиле но теперь с еще большим жаром там будут петь хвалу Господу. Казалось, руки звонарей только нагуляли силу во время вынужденного безделья. Боже, какой чудесный перезвон! Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы пойти к Мессе. Он подумал о том, как пройдет праздник в Пернеле. Молодой Кюре обо всем позаботится, поможет старому месье деляшенье, которого все так любили в тринадцати ветрах, и чья могила будет так же осыпана цветами, как и могила бабушки Матильды. Заметив, что вновь погрузился в граничащие с сожалением воспоминания, Адам твердо запретил себе думать об этом. Праздник снимал еще одну проблему. Работать сегодня никто не будет, и он сможет оставаться в сарае до ночи. Ночью он постарается добраться до барфлера. Осталось всего-то пол пустяки». Только надо обязательно раздобыть что-то поесть. Адам вновь почувствовал, что его мучит голод. От того, что принесла ему Амелия, осталось только варенье на донышке горшочка. Адам пожалел, что не дождался девочку вчера вечером. Она наверняка приносила ему еды. Он побоялся, что за ней кто-нибудь подсмотрит, или она не сможет прийти, или... или расскажет правду, несмотря на клятву, которую он с трудом с нее взял. Адам решил, что придется рискнуть и попытаться счастье на соседней ферме. Его вдохновил и придал мужество перезвон колоколов. Он означал, что все жители пойдут сейчас к мессе. Есть шанс, что путь окажется свободным. Мальчик выждал еще несколько минут после того, как смолк последний колокол, подгоняющий праздник, потом покинул свое пристанище. Нужно было сориентироваться. «Ля Пернель» был не более чем в одном лье от дома, но Адам плохо знал этот край фермеров и никогда прежде здесь не бывал. Справа от себя он разглядел церковь Монфарвиля и легко узнал ее. Белые гранитные стены храма в ясную погоду служили маяком для судов. Итак, он находился примерно в полу от Барфлера. Ферма, на которую он попал, выглядела хозяйством средней руки. Адам надеялся, что он не встретит собак. Хотя это его не очень тревожило. Он обычно неплохо ладил с животными, и потом в худшем случае, если его застигнут на месте преступления, он заплатит, но Луидор в его руке может вызвать подозрения, особенно если весть о его бегстве уже достигла этих краев. Мальчик прошмыгнул во двор. К нему подошла собака и дружески вильнула хвостом, обнюхала его и, очевидно, решив, что пришелец не представляет угрозы, убежала в огород. Адам на цыпочках вошел в дом. В ноздри ударил одуряющий запах щей. Он исходил из огромного котла, который потихоньку кипел на чугунной печке. И показался голодному мальчугану сто раз аппетитнее, чем изысканнейшие блюда, которыми клеманс Белек кормила обитателей дома».